Глава 39. Налоговая проверка Продолжение Не проверка, а просто стрижка свиней какая-то Визгу много, шерсти нет Так оценивала результаты своих действий За первую неделю налоговой проверки Будакова Она лениво перелистывала документы Расположившись в кресле у окна своего кабинета Помещение ей отвели уютное Обставленное добротной мебелью Светлое Одна беда За окном буквально в паре метров проходила узкая калейка, по которой целый день с интервалом в несколько минут проносились грузовые вагоны, локомотивы и дрезины. Стас позаботился о том, чтобы фискальная команда испытывала в работе максимальный дискомфорт. Поэтому под предлогом ремонта, проводившегося в кабинете главного бухгалтера предприятия, ее временно подселили к Будаковой. Железная Маша с раздражением слушала, как Елена Павловна целыми днями трещит по телефону. «Хочешь анекдот про налоговика?» Головбух, совершенно не стесняясь присутствия Будаковой, увлеченно беседовала с приятельницей-бухгалтершей. «Слушай, я обожаю своего налогового инспектора. Он мне напоминает моего любимого песика. Так же все время роет, роет, в глаза заглядывает, а объяснить ничегошеньки не может». Мария Петровна вздрогнула от раскатов хохота, который вызвал у бухгалтершика Игородова ее же собственный анекдот. «Издеваешься, сучка», — подумала Будакова. Что ж, пока стерплю, но если что нарою, то с песиком сравнивать ты меня больше не станешь. И говорить я не буду. Лаять тоже. Я напишу. Ты еще посмотришь мой отчет. Традиционные меры выездной налоговой проверки пока не дали маломальски серьезных результатов. Фабрика подготовилась к приезду незваных гостей основательно. Команда Елены Павловны, которая теперь легкомысленно болтала по телефону, выводя из равновесия свою противницу, работала последней предпроверкой дни в поте лица. Были оценены все налоговые риски, на их основании в бухгалтерский налоговый учет внесли необходимые правки. Скорректировали отраженные в них операции перепроверили расчет налогов. В самый последний момент постарались заплатить все по максимуму. Все партнеры фабрики были предупреждены о возможности встречных проверок. Группа Будаковой, конечно, нашла немало блох, но такой мелкий результат никак не мог устроить Марию Петровну. Допросы сотрудников предприятия тоже не радовали. Показания были сбивчивыми, противоречивыми. Стройную версию налогового правонарушения на их основании выстроить не было никакой возможности. Беседа с уволенными сотрудниками снова впустую. Кайгорудовцы заранее встретились буквально с каждым из этих людей. Выяснилось, что все уходили, в общем-то, по-хорошему. Кадровую политику на фабрике вели неплохо. Людей понапрасну старались не обижать. А потому и желание мстить ни у кого не возникло. Будакова в отчаянии решилась даже на такой шаг, как проверка товарных и кассовых чеков, представленных в отчетности фабрики. Трое студентов-практикантов, нанятых ею, пробежались по адресам и убедились, что все чеки принадлежат реально существующим организациям. Конечно, оставались еще однодневки. Будакова по первому требованию получила все документы, связанные с тремя фирмами-мотыльками. Она мельком просмотрела материал, отметила про себя, что здесь уже будет чем поживиться, но ее насторожила спокойная реакция руководства предприятия. Что делать дальше? Возможно, ответ на этот вопрос она получит сегодня вечером. Только что ей позвонил из приуральска шеф и сказал, что вечером с ней встретится один человек с фабрики и предоставит ценную информацию. Через час после окончания рабочего дня Мария Петровна сидела в небольшом кафе на окраине Чуковского. За ее столиком спиной к входу расположился Саша, зятька Егородова. «Мария Петровна, вы, наверное, знаете, что я на вашей стороне. Дмитрий Геннадьевич сказал мне, что вы готовы предоставить мне полезную информацию. Почему вы это делаете, я не знаю. Наверное, выполняете долг каждого законопослушного гражданина». Сообщая о состоявшемся налоговом преступлении, с усмешкой сказала Железная Маша. «Она, как и большинство населения нашей страны, интуитивно не доверяла стукачам. Рабочий день прошел неудачно, результаты были нулевые». Поэтому Будакова не смогла сдержать раздражение, которое вызывал в ней собеседник. «Знаете, за что презирают Иуду?» – спросила она Александра. «Ну, за то, что Христа продал», – растерянно ответил зятёк-предатель. «Нет, не за то, что продал, а за то, что продешевил. Надеюсь, ваши труды оценят достойно. К делу. Что конкретно вы мне хотите сообщить? А, понимаете, вы бухгалтер, финансист. Работаете с документами, отчетность проверяете. А я производственник. И что с того?» «Я не могу вас учить, как проводить проверку. Только мне совершенно очевидно, что вы не там ищете. За бумажками своими света белого не видите». Не удержался от ехидства, задетый за живое сравнением с Удой и Саша. «Что вы имеете в виду?» «Понимаете, оборудование, материальные объекты иногда списываются. Поэтому в бухгалтерской отчетности они отсутствуют. А на складе предприятия они все равно остаются, как миленькие». «И вы меня еще учить будете?» «Буквально на днях начинаем проводить инвентаризацию». «А я вам подскажу, где в первую очередь начинать эту инвентаризацию. У нас в производстве используются медные валы, причем в очень больших количествах». После этого разговора Саша буквально дорожал от злости. «Ей помогаешь? А она туда же! Продал, продешевил!» «Нет, шалишь, я себе цену знаю». Молодым парнем сразу после окончания института Александр пришел на фабрику и приступил к исполнению обязанностей инженера-технолога. Света, дочка Кайгородова, на очередном корпоративе положила глаз на высокого статного парня. Роман выдался бурным и непродолжительным. Свадьба была скоропостижной. Отец Светланы против брака не возражал, но отношения с зятем у него не задались. Конечно, старик радовался появлению внуков-погодков, мальчика и девочки. Он стремительно продвигал Сашу по карьерной лестнице, и буквально за полтора года тот поднялся до уровня заместителя директора. На предприятии за Александром незаметно закрепилось обидное прозвище – Кайгородыш, а настоящей его фамилии никто даже и не вспоминал. Но руководитель крупного предприятия Иван Семенович относился к новоявленному родственнику, как к любому из своих подчиненных. Мог прикрикнуть, устроить публичный разнос и не терпел никаких возражений. А теща не упускала случая показать Саше, что считает его самым настоящим голодранцем. «Пришел на все готовое. Квартира, машина, дача. А туда же еще рот разевает», сказала она ему во время какой-то пустяковой перепалки. Поэтому для Саши приятной неожиданностью стал недавний разговор с мэром Приуральского тистоедовым Их познакомила Татьяна Балабанова во время одной из поездок Александра в столицу края. Тистоядов предложил взять у Кайгородова выгодную сделку, пост директора предприятия и 10% акций после передачи фабрики новым хозяевам. Саша сразу понравился градоначальнику Рейдеру. «Молодой, с амбициями, а умом явно не блещет. С таким вполне можно работать. Если Кайгородов на мировую не пойдет, будет запасной вариант».